Леди Хелен сосредоточенно обдумывала вопрос, уставившись в свою чашку, хотя лицо ее оставалось бесстрастным, на шее учащенно забилась жилка. Наконец она подняла голову и выдавила из себя улыбку. Келдэйл? Понятия не имею. Глава пятая. Линдли отложил газету и внимательно посмотрел на Барбару Хейверс. Он мог глядеть на нее открыто, не прячась за газетой, поскольку сержант, склонившись над разделявшим их купе голубым столиком, с головой ушла в отчет об убийстве в Келдейле. С минуту Линдли гадал, какой глубины падения достигнет британская железная дорога, если и впредь будет использовать при окраске вагонов так называемые «неброские цвета», рассчитанные на многолетнюю службу без всякого ухода. Но вскоре его мысли вернулись к сидевшей напротив него напарнице. Он все знал о Хеверс. О ней все знали все. Не пройдя испытательного срока, она вылетела из следственного отдела, успев поссориться с Макферсоном, Стюартом и Хейлом. Хотя лучших наставников ни один полицейский сержант не мог бы и пожелать. Можно ли представить себе человека, который не сработался бы с Макферсоном, с этим плюшевым мишкой, добродушным папашей, шутливым и ворчливым на шотландский лад? Но Хейверс удалось и с ним — разругаться. Линли припомнил тот день, когда Уэберли объявила о своем решении перевести Хейверс в патрульный. Все уже догадывались, что скоро это произойдет. Катастрофа надвигалась давно, но ни один человек не ожидал, как отреагирует эта женщина. Если пья окончила ваш чертов Итон, «Вы бы меня не выгнали!» — орала она в кабинете Уэберли. Ее срывающийся голос разносился по всему этажу. «Если бы у меня был счет в банке, да еще титул в придачу, и я бы трахала все, что движется...»